Глава 23. Сложно отвертеться, когда тебе показывают вещественные доказательства твоего происхождения. Но попробовать стоило. Он же совсем на меня не похож. Я предвидел этот ответ, улыбнулся генерал и нажал кнопку на клавиатуре. Открылась программа распознавания лиц, куда уже была загружена фотография из моего дела и из объявления. Через несколько секунд высветилось окошко с надписью Сходство 99,9%. Можно было продолжать отпираться, аргументируя это тем, что мало ли в мире двойников. Но это бы ни к чему хорошему не привело. Ведь если генерал и куратор затеяли этот разговор, значит, они еще не звонили моим родственникам. Они предоставляли мне возможность объясниться и, возможно, договориться. «Вы правы», — начал я спокойно говорить. «Меня зовут Воронцов Алексей Дмитриевич тринадцатый сын покойного князя. «И что же княжич делает в нашем училище?» — спросил генерал, скрестив руки на столе перед собой. «Скрывается от тех, кто хочет его убить, и учится. А вот это уже интересно. Мне тоже. Я понятия не имею, кто из родственников хочет меня убить, поэтому стараюсь сидеть тихо». «У вас плохо получается», — подметил куратор. «Знаю». Кивнул я и обратился к генералу. «Вы сообщите обо мне». «По идее, я обязан это сделать, если не хочу лишиться работы». «Но не сделаете?» «Нет». «Вы сами сообщите о себе». Он пододвинул ко мне стоящий на столе телефон. «Такие старые агрегаты только в бюджетных организациях и остались». «Меня убьют раньше, чем я доеду до Москвы», — холодно сообщил я поэтому звоните тому, в ком точно уверены. Насколько я знаю, у вас большая семья». «Да, но с этой семьей я фактически не знаком, а рисковать не хотелось. Поэтому я объяснил свою позицию. Те, в ком я был уверен, бросили меня умирать. Я только чудом выжил и Генералы-куратор переглянулись. Такого они не ожидали. А у меня возникла идея, как решить этот вопрос. Раз я не смогу постоянно здесь скрываться, фактически меня уже нашли, ведь кто-то передавал топору сведения. Мне понадобится несколько месяцев, чтобы выяснить, кто желает моей смерти, а кому можно доверять, — высказался я. И как же вы это сделаете? Я вопросительно посмотрел на куратора, и он кивнул. С помощью призрачных шпионов. Иван Федорович рассказывал вам о них? Да, этого ловко придумали. Мне понадобится еще пять подопечных. На выходных, с вашего позволения, я поеду в Москву и отправлю их в поместье Воронцовых. «Вас же сразу узнают», — ответил куратор. «Не узнают, если отправить предметы курьером. «А как их забирать?» «Я отправлю нечто такое, что обязательно окажется в мусорке. А там уже можно местных бомб... уборщиков подкупить, чтобы принесли». «В этом есть логика». «Но мы не можем одобрить поездку в Москву без сопровождения», дополнил генерал и задумался. «Скоро отборочные соревнования начнутся. Если пройдете, то второй этап будет уже в Москве. За это время меня может раскрыть наблюдатель, ведь у него появится много вопросов, когда топор не выйдет на связь. И неизвестно, кому еще этот вор», рассказала княжеча Воронцове. «С одной стороны, топор не дурак, чтобы делиться ценной информацией». Однако рисковать собственной шкурой не хотелось. Как и объяснять присутствующим, что я смог сбежать из тюрьмы? «Иван Федорович, может быть, вы составите мне компанию?» «Я готов оплатить билеты и проживание в гостинице на ночь», — предложил я. Хотя сомневался, что мне хватит оставшихся денег. Там было не больше десяти тысяч, с учетом моей доли от нахождения видящего. «Благодарю, Алексей, но я и сам могу за себя заплатить». Тем более Татьяна давно хотела туда съездить, но я теперь всегда дежурю по субботам», ответил куратор. «Вань, раз такое дело, то я договорюсь. Поменяем твою смену на какой-нибудь будний день». «Спасибо», улыбчиво ответил я. «Чтобы заплатить за себя, мне точно хватит денег. Фух». «Кстати, Алексей, держите». Куратор достал из кармана два карандаша, ручку и протянул их мне. «Завтра заеду за ними». «Диктофон уже лежит у вас в комнате в верхнем ящике тумбочки». Я кивнул. «Надо проверить, чтобы вместе с диктофоном там прослушка не появилась». Внезапно посреди комнаты материализовалась знакомая бабуля и гордо произнесла. «А я двоих видящих нашла, между прочим». «Спасибо, Лариса Дмитриевна. Сможете выбрать сегодня фильм. А сейчас не могли бы вы нас оставить?» Бабуля победно хлопнула в ладоши и исчезла. «Вашим призракам бы субординацию объяснить», — строгим тоном сказал генерал. «Уже пытались», — вместо меня ответил Иван Федорович. «Я напомню им, что в училище не стоит проявляться, ведь тут каждый второй знает изгоняющее заклинание». «Хорошо», — кивнул генерал, — «тогда можете быть свободны». Я слегка удивился, но внешне этого не выказал. «Вы не станете спрашивать меня о похищении? Или мне стоит ждать полицейских?» «Нет». Нам хватило показаний по памяти вашего друга. Я увидел все своими глазами. Генерал улыбнулся одним уголком рта. Ведь не спросить, узнал ли он о Макаре. Разве подобные способы не запрещены законом? Поэтому ваш друг об этом не вспомнит. И не советую убеждать его в обратном. Видимо, генерал подрядил на эту работу опытного ментального мага. Я кивнул и вышел из кабинета. Черт. Как же сложно скрываться, когда объявлениями с моим лицом пестрит весь глобал. Занятия на сегодня я уже пропустил, поэтому вернулся в свою комнату, чтобы записать показания подопечных. Повторял за призраками их рассказ, держа диктофон рядом с губами. Ох, как же дорого мне обошлось спасение сестры Лиси. Ведь теперь эти нудные пересказы слежек не скоро закончатся. Вместе с подопечными проявился и Макар. Он подождал, пока я закончу, поэтому обратился ко мне, когда я включал призраком видеокаталог с новинками фильмов. Так было проще, поскольку страницы они перелистывать не могли. «Ты не представляешь, как я рад вернуться», — возликовал Макар. Но в ответ я приложил палец к губам. ц Макар ничего не понял и нахмурился. Да так, что стал похож на столетнего старика-пирата. Ведь треуголка до сих пор была у него на голове. А я стал осматривать комнату на предмет жучков. Интуиция подсказывала, что искать следует в скрытных местах. Хорошо было бы подключить к поиску Макара, но сказать ему этого напрямую я не мог. Поэтому взял со стола тетрадь, вырвал листок и крупными буквами написал «Ищем жучков». «Не понял, у тебя что, тараканы завелись?» — покосился на меня призрак. Я замотал головой, перевернул листок и пояснил «Прослушку». А, понял. Осенило призрака, его лицо вмиг разгладилось, снова становясь молодым. Мы начали активные поиски. Макар изучал кровать, люстру и шкаф, а я отодвинул тумбочку, проверил все ящики. Потом перешел к столу, проверил все от и до. И нашел под столешницей прикрепленное устройство. Оно напоминало небольшой микрофон, какие используют на наушниках. Это либо Иван Федорович постарался, либо его друг из Магоконтроля. Либо они вместе решили, что неплохо было бы за мной проследить. Я сжал кулак и выпустил в него немного энергии. Всего каплю. Жучок треснул в моих руках. А когда раскрыл кулак, на ладони остался лишь пепел. «Здесь какая-то странная хреновина», — окрикнул меня Макар. В платяном шкафу, прямо зависящей там курткой, был прикреплен такой же жучок и его постигла та же участь. Удивительно, но пока мы с Макаром шарили по комнате, трое моих подопечных нависли над экраном и смотрели видео, словно завороженные. Третьего жучка нашли в коридоре за обувницей, и его постигла участь остальных. Фух, вроде все. Выдохнул я и плюхнулся на кровать, а затем обратился к призракам. Выбрали фильм. Они начали говорить одновременно. Да и Макар параллельно возмущался, что ему не дали повыбирать. Одна Лариса Дмитриевна молчала и улыбалась. «А ну-ка, тихо всем!» — прикрикнул я, и воцарилась тишина. Макар состроил обиженную физиономию и отвернулся. «Лариса Дмитриевна, ну что?» — спросил я у мертвой бабули. «Три часа до рассвета. Там как раз про зомби». Потерла ладони старушка, я нашел ей фильм. Уж не думал, что мертвые захотят посмотреть кино о мертвых. Следующим утром я отправился на занятия, а уже после меня нашел Иван Федорович, чтобы забрать ручку с карандашами. «А у вас сегодня есть планы?» спросил я, передавая ему констовара. «Смотря о чем вы хотите попросить, надо же мне где-то еще подопечных до пятницы достать», тихо ответил я, чтобы проходящие мимо по коридору кадеты не поняли сути разговора. «Хм, а если этих перепривязать на время имеющихся?» Я вытаращил глаза. Вот сколько времени еще способ избавиться от злосчастного кирпича, а тут мне просто решение предлагают. Хотя если бы я спрашивал об этом сам, то вызвал бы ненужные подозрения. Ведь несложно догадаться, с какого я постоянно таскаю с собой этот кирпич. «А как это сделать?» — шепотом спросил я. Иван Федорович осмотрелся и достал смартфон. Потыкал пальцем в экран, и через минуту мне пришло сообщение. Я прочитал и не смог сдержать улыбки. Отлично. Тогда заберу вас в пятницу вечером. Билеты на поезд уже купил. Куда вам деньги за них отправить? Ой, у меня же карточки нет. Давайте наличкой отдам. Вычтем из доли за следующих. Ммм, ну вы поняли. Я кивнул. Этот вариант меня более чем устраивал. Я могу выйти с вами до магазина. А то дежурные в будние дни не выпускают. Можно. А вам зачем? Раз у меня остались средства, то нужно их потратить с пользой. Ладно, я как раз собирался уходить», — пожал плечами куратор. Мы вышли из училища вместе. Однако до продуктового магазина куратор не стал меня провожать. Поэтому мне самому пришлось выбирать нечто подходящее для призрака. Еще и Макар материализовался, чтобы выбрать для себя новый предмет. «Привяжи меня вон к этой игрушке», — указал он на пластиковую машинку, когда мы зашли в детский отдел супермаркета. «Почему к ней?» — шепотом спросил я, чтобы не привлекать внимание других покупателей. А то болтающий сам собой парень — крайне странная картина. Я где-то слышал, что пластик может не одну сотню лет разлагаться. Надолго хватит. «Ага, а кирпичные дома иной раз стоят еще дольше», — тихо усмехнулся я. Макара серьезно задумался. Словно новое тело себе выбирал. Я быстро нашел то, что искал, и положил в корзину. «А мне нельзя остаться в кирпиче?» — взмолился Макар. «Здесь мне ничего не нравится». «Хотя нет, вон там Гири продается». «Ты издеваешься?» — процедил я. «Нет. Ей уж точно даже за тысячу лет ничего не будет. Зато я уж точно столько не проживу». «Кирпич так кирпич», — пробубнил я и пошел на кассу, но маленькую игрушечную машинку тоже захватил. Потратил полторы тысячи рублей — и вернулся в училище в хорошем настроении. Отнес покупки в комнату и сразу же вышел, чтобы отправиться на тренировку к Петру Александровичу. Пошел к лестнице и заметил, как Сергей заходит в свою новую комнату. Она располагалась на противоположном крыле. Я помахал ему рукой. Ведь обещал его отцу не вмешивать парня в родовые разборки, а вот отказываться от дружбы не собирался. Но Сергей лишь грустно на меня посмотрел и зашел в свою комнату. Видимо, папаша ему нехилую лекцию насчет меня прочитал. Надеюсь, за пару дней отойдет. А если нет, сам позову его на чай. Ведь в училище барон за нами следить не может. Если, конечно, он тоже кого-нибудь не подкупил. Зал для тренировок оказался закрыт, что меня насторожило. А номеру мастера я не спросил, чтобы узнать, в чем дело. Ведь тренировка была по расписанию. Благо, через две минуты мастер появился в коридоре. «Алексей, я как раз вас ждал», — улыбнулся он. Это он так перевел стрелки, что не сам задержался, а это я опоздал, но не было смысла спорить из-за такой мелочи. Поэтому ответил в том же духе. «Как и я вас». Сегодняшнюю тренировку придется перенести на завтра. Меня попросили потренировать видящих, которые проходят подготовку в специальном учреждении для совершеннолетних. Слышал я об этих курсах. Там всего год учатся, потом встают на учет, чтобы получить график дежурств. Можно мне с вами?» — попросил я. «Хм, пожалуй, это будет интересный опыт. Но мне нужно спросить разрешение, чтобы забрать вас на весь вечер». Мастер достал смартфон и набрал генерала. «Здравствуйте, Лев Борисович. Нет, ничего не случилось. Хочу Алмазова до вечера на тренировку забрать. Да, под мою ответственность». Ему не помешает начать тренировки в группе. «Хорошо, спасибо». Он убрал смартфон и с улыбкой обратился ко мне. «Добро дали. Поехали». Я мысленно прокричал «Ура», поскольку это было хоть какое-то разнообразие. Когда я выходил из училища второй раз уже с мастером, дежурный и странно на меня посмотрел. Словно хотел сказать, ну и куда-то опять намылился, но получил в ответ мой укоризненный взгляд — и нарочито вежливо пожелал нам с мастером хорошего вечера. Я сел в бронированный автомобиль Петра Александровича. Он был куда меньше и скромнее, чем у куратора, но выбирать не приходилось. Мы ехали всего полчаса, слушая музыку по радио. Как говорится, ничего не предвещало беды. Но когда мы припарковались и подошли к обшарпанному зданию, возле которого курили трое парней воровской наружности, я засомневался, что стоило напрашиваться на тренировку. Мы поднялись на второй этаж, и я спросил, «Почему здесь все такое... покоцанное? Ведь за нашим училищем следят. Там даже ни одной отвалившейся плитки нет, а тут штукатурка сыпется с потолка». Я демонстративно смахнул с плеча невидимую пылинку. Потому что для курсов местная администрация арендует любое свободное здание, где можно сделать магический спортзал. Чтобы вы понимали, видящих среди совершеннолетних находят гораздо реже поэтому и курсы проходят не каждый год. Стоит ли говорить, что среди учеников нет аристократов? Да и училище одно на всю область, а курсы периодически организовывают во всех городах. Понял. Значит, это обучение не такое эффективное. Верно. Взрослых учат только владеть даром, больше ничему. Мы зашли в спортзал, где мастера уже ждали 9 человек. Шести на вид было лет 20 а на скамейке сидели мужички лет за сорок. Сам спортзал, в отличие от остального здания, выглядел хорошо. Разметка на полу была нарисована свежей краской. Вид у собравшихся был то ли уставший и недовольный одновременно. Конечно, их сюда против воли согнали учиться магии. Ведь дар видящих, в отличие от всех остальных, сложно обнаружить. Монстры в города не заходят, а призрака надо еще умудриться встретить. Чаще всего их распознают по случайным выбросам магии, как было у меня со стеной. По крайней мере, так писалось в глобале. Во взглядах собравшихся читался один немой вопрос. Какого здесь делает подросток? Мастер тоже это подметил, поэтому поздоровался и представил меня как своего личного ученика. Мы выстроились строем, где я занял почетное место в самом конце. Сегодня мы будем учиться делать энергетический щит. — начал объяснение мастер. «А к боевым заклинаниям, когда перейдем?» — перебил его один из парней. «Вот кому не терпелось еще больше, чем мне. А я еще считал себя слишком настырным». «Константин Владимирович, я уже говорил вам не раз, что не стоит торопиться, иначе можете остаться без руки», — ответил ему Петр Александрович. «Среди сверстников парня прокатились смешки. Только я и те, кто был постарше, сохраняли спокойствие». «Смотрите и запоминайте». Продолжил мастер и встал так, чтобы всем были хорошо видны его движения. Он нарочито медленно сплел заклинания из тонких нитей, параллельно объясняя технику. Мастер использовал нити самого тонкого канала своего источника и нам велел делать так же. Только вот нитей было не меньше 20, и с первого раза угол расположения никто не запомнил. После третьей демонстрации мы начали пробовать сами. У меня получилось освоить плетение быстрее остальных, что вызвало недовольные взгляды в мою сторону, но я не обращал внимания и продолжал отработку. Через два часа худо-бедно получилось у каждого, и после небольшого перерыва Петр Александрович решил усложнить нам задачу. Мало уметь создавать щиты, нужно научиться применять их в стрессовых ситуациях. Отработка этого навыка мы сейчас и займемся. Разделитесь на пары. Мне достался тот самый говорливый парень. Мы встали друг напротив друга в ожидании указаний. По моей команде, стоящий ближе к двери, активирует щит, а второй бросает заклинание развеивания маны. Все понятно? Да. Хором ответили все собравшиеся. Тогда начали. Я стоял на позиции защиты, поэтому принялся плести заклинание щита. Вывел 22 линии быстрее, чем мой противник справился со своими пятью. В щит ударила световая вспышка. Обожгла руки так, что ладони стали мокрыми. И так пять раз, пока мастер не отдал команду поменяться. Я подождал, пока противник создаст щит, и только потом начал плести развеивающее заклинание. Приноровился делать его относительно быстро, секунд за 15. Последнюю нить специально сделал короткой, чтобы не выделяться объемом источника. Однако это не помогло. Я бросил вспышку в щит противника, И она не только пробила его, но и откинула парня до самой стены. Лицо невольно сморщилось. Это, наверное, больно. Парень сполз на пол, и к нему подбежал мастер. «Ты цел?» — спросил у него Петр Александрович, и помог подняться. «Ага». Со стоном ответил парень и затем обратился ко мне. «Меру надо знать, придурок. На сегодня тренировка окончена». Все стали расходиться, в том числе и потерпевший. А я подошел к мастеру с вопросом. Почему так случилось? Последняя нить же была короткой. В вашем плетении все равно оказалось гораздо больше энергии, нежели Константин вложил в свою защиту. То есть на соревнованиях я могу одной массой задавить? Ой, вернее, объемом источника? Исправился я, поскольку сначала у меня в голове сплыла ассоциация из бокса. Не совсем. Это действует только для щитов и куполов. «Ясно. А я уж обрадовался». Петр Александрович улыбнулся и продолжил. «Примите душ, я буду ждать вас в машине. Сменная одежда есть?» «Да, в рюкзаке». Взял с собой комплект, когда шел на тренировку. Из опасений, что что-нибудь порвется или сожжется, если я напортачу, как уже бывало несколько раз, снова идти в трусах и в футболке до своей комнаты мне не хотелось. А тут и вовсе ехать через половину города». Я положил все свои вещи в шкафчик под номером 13 и пошел в душ, прикрывшись одним лишь полотенцем. Ноги скользили по новенькой плитке. Было видно, что тут недавно сделали ремонт. Правда, только в той части здания, где проходили курсы для видящих. Хорошо, что душевые кабины здесь разделялись перегородками. И мне не пришлось ловить на себе взгляды голых парней. Геля для душа или шампуня не было, но я не гордый, мне и мыла хватило. Вышел в раздевалку, прикрывшись одним лишь полотенцем. Подошел к шкафчику, который оказался открыт. Заглянул внутрь и увидел лишь кирпич. Больше там ничего не было. Какого... Это что еще за шутки? Выргался я и осмотрелся по сторонам. Но никого не нашел. И что мне теперь делать? Голым до училища ехать?»